Слова основоположников современного коммунизма о том, что чем шире и глубже происходящий в обществе переворот, тем многочисленнее должно быть число людей, которые этот переворот совершает, находит в себе прекрасное подтверждение пролетарской революции, участниками которой нам выпало. Великое счастье, если на 15 году в советской власти мы имеем крупнейшие достижения во всех областях нашего стилистического строительства, то это происходит потому, что под правильным руководством нашей Ленинской партии и ее центрального комитета в активную работу по строительству увлекались и вовлекались широкие массы трудящихся, все более широкие массы трудящихся начинают принимать непосредственное участие в управлении государством.